Раздел 3. ЦСК ⁇ Чемпион. Цель поездки была непосредственно связана с уже поминавшейся статистикой ⁇ Королевой общественных наук. К этой увлекательной сфере знаний Фандорин проникся интересом совсем недавно. Будучи по делам в Нью-Йорке, из чистого любопытства заглянул на Конгресс Международного статистического общества, проходивший под девизом «Статистика, поборница прогресса». И надо же было случиться, что именно в этот день там выступал докладчик из Санкт-Петербурга, некто тайный советник Тройницкий. Его превосходительство поведал собравшимся о подготовке к первой в истории общероссийской переписи населения. Предмет сообщения был необычайно интересен, масштабность и трудноосуществимость поставленной задачи поражали воображение. Раст Петрович дослушал выступление до конца, задавал вопросы на обсуждении, а потом еще и полезным представиться соотечественнику. Этот человек произвел на Фандорина изрядное впечатление. Он был совсем не похож на стандартное российское превосходительство: не пышной растительности на лице, ни чуваности в повадке, ни величивого краснобайство. Энергичен, современен, скуп на слова. Даже на визитной карточке ничего лишнего. Генеральский чин опущен как второстепенность, обозначена лишь должность директор ЦСК, Центрального статистического комитета. Фандорин, помнится, еще подумал, если у нас дошли до аббревиатур значит россия их в самом деле устремилась в двадцатый век когда все будут решать быстрота и экономичность из доклада и беседы с тайным советником Араст петрович почерпнул множество интереснейших сведений перепись всех подданных великой империи по очень примерному расчету, около 100 миллионов душ, будет проведена за один день, 28 января 1897 года. Для того, чтобы это титаническое мероприятие прошло успешно, счетчики предварительно обойдут каждый двор и каждый дом, готовя списки и разъясняя населению смысл предстоящего события. В этой работе, которая растянется на несколько недель, примут участие 135 тысяч статистиков и их добровольных помощников из числа интеллигенции, грамотных крестьян, отставных солдат и духовенства. Затем, в течение суток, переписные листы заполнятся и будут отправлены в ЦСК. Сей чемпион прогресса применит для обработки данных новейшую вычислительную технику. Американские табуляторы Холлерита рассортируют и сгруппируют сведения о 100 миллионах человек по любому из включенных вопрос-признаков вероисповеданию, полу, возрасту, семейному положению, ремеслу и прочее, и прочее. Легко было верить в это торжество прогресса, находясь в Нью-Йорке на пятнадцатом этаже небочеса Баулинг-Грин, где заседал просвещенный форум, но стоило Ирасту Петровичу на миг прикрыть глаза, воскресить в памяти просторы Отечества, хмурые лица его обитателей, И сразу возникли нешуточные сомнения. Не прожектерство? Не маниловщина ли? Он списался со старинным петербургским приятелем, который по роду службы был осведомлен обо всех важных государственных начинаниях, спросил его мнение, получил довольно скептический ответ. Да, средства выделены и немалые, работа началась и движется полным ходом, перспективы, однако, сомнительны. Не вполне ясно, как переписывать, скажем, жителей полуразбойничьих кавказских аулов или среднеазиатских кочевников или того пуще заволжских до да стерженецких раскольников, для которых всякая инициатива власти — конец света и пришествие Антихриста. Прочтя про раскольников, Фандорин окончательно решил, что должен ехать, причем непременно на русский север. Захотелось увидеть... Собственными глазами, как 20 век столкнется с 17-м, как Допетровскую Русь вобьют на Халеритовскую перфокарту. У американской цивилизации есть еще одно замечательное изобретение: познавательный туризм Вооружившийся ваучером от кука, разговорником, резиновой ванной и дезинфицирующими таблетками. Любознательные янки бесстрашно штурмуют отроги Ант, предгорья Килиманджаро и австралийские пустыни. Турист Эраст Петрович Кузнецов отправился маршрутом не менее экзотичным, но гораздо более комфортным. По железной дороге из Петербурга через Ярославль в Вологду, оттуда на санях по гладкому почтовому тракту, да под теплой медвежьей полостью до да уездного стерженца. Ну а куда дальше, это скажет председатель тамошней статистической комиссии, которому у путешественника имелось рекомендательное письмо.